В том же 1817 году Катенин становится главой группы молодых литераторов, в которую входили его ближайший друг Грибоедов, критик Зыков и Бахтин. Позже к ним примкнул поэт Вильгельм Кюхельбекер. Ксенофонт Полевой скажет об этой группе, что они хотели делать литературу из родного мира, из уцелевших памятников русского духа, из стихий русского быта. Катянин пишет совместную с Грибоедовым, с которым они уже два года как были знакомы, комедию «Студент» 1817-й, действительно остроумную вещь, пародирующую в числе прочих Жуковского и Батюшкова. Исследователи склоняются к тому, что сочинил ее в основном Грибоедов. Строя речи комедии, заставляет с этим скорее согласиться. Слишком она стремительная и остроумная для тяжеловесного Катенина. Спустя несколько лет он скажет про горе от ума. Слог часто прилестный, но сочинитель слишком доволен своими вольностями, так писать легче, но лучше ли, чем хорошими alexandrines стихами в ряд? Ну вы поняли. Однако некоторые места в комедии явно если не его рукой писаны, то им проговорены грибоедову, к примеру, пассажи о безграмотности современных словесников, не выучивших даже правописания. Это был пунктик котенина ловить собратьев по ремеслу на речевых ошибках, черта впрочем свойственная чаще всего людям хоть и образованным, но литературно одарённым не в полной мере. Согласно сюжету комедии в Санкт-Петербург приезжает казанский студент Беневольский. Напыщенный болван, обуреваемый многими планами, рассуждающий о том, как ему встретятся стихотворцы, которые уже стяжали громкую славу, признаны бессмертными в двадцати, в тридцати из лучших домов. Я к ним буду писать послания, а не ко мне. Мы будем хвалить друг друга. О, бесподобно! Мрачный катенинский скепсис тут очевиден, взаимное хвалебное опыление. особенно когда оно не касалось Катенина, он на дух не переносил. И сколько здесь было жёсткой наблюдательности, а сколько зависти, гадать не станем. Лучше взять другой пример. В 1818 году Катенин сближается с молодым Пушкиным. Пушкин явился к нему на встречу с тройстью и сказал её подавая: "Я пришёл к вам как диаген к антисфену, побей, но выучи. Другой бы возгордился, сказал. Ну что ж, сын, слушай. Катенин был старше его на 7 лет и на целую в 2 года длинной войну. Казалось бы, что-то подобное от Катенина возможно было ожидать, но он лишь усмехнулся. Учёного учить портить. Дар девятнадцатилетнего Пушкина Катенину уже был очевиден. Впрочем, Руслана и Людмилу Пушкин писал под воздействием Катенина. Крамзинисты в этой поэме мало поняли. Насадил, мол, Сашка свои русские лопухи тут. В кружке Катенина напротив именно народность и увидели и оценили. На какое-то время Пушкин в смысле творческом оказался к Катенину ближе, чем к своим ближайшим и старшим товарищам от Жуковского до Вяземского. Предположим, что отмеченный ещё Тняновым борьба за русскую балладу, которую вёл Катенин против баллады Жуковского с иностранным материалом, катенинская работа с метрикой, а также его интерес к русскому фольклору в какой-то момент показались Пушкину любопытно. Тнянов убедительно доказывал, что Пушкин, в отличие от многих своих современников, разглядел в Катенине Преднекрасовское широкое использование народной, грубой, просторечной, демократической лексики, то чего тогда не было ни у кого. В 1818 году Катенин получает звание капитана. В середине года он возвращается в Петербург и занимается с тех пор в основном театром: трагедии, комедии, переводы Корнель, Лонгшпир, время от времени всякие революционные шпильки, но никаких заговоров. Важный момент. Орлов заметил, что в эфире Рассин намекает на военные успехи Людовика XIV, а Катенин в свою очередь переводит Рассина так, что речь уже идёт о победе над Наполеоном. Хотя бы столь много был враг числом, сколь много песок на дне морском. Хотя б как звезды искрометны, Их были полчища несметны, Падут падением их толпы, Тебе, царь славы, под стопы, И в бегстве не найдут спасения, И мраз и глад им путь припнет, И ангел Божий, ангел мщения, Мечом бегущих поженет. И преисполнится кладбище, И будет псам и птицам пища, Снелись тьмой путей пройти и не обрящут вспять пути. Мощнейшие стихи нарастают, как грохот камнепада. В 1820 году в первом номере журнала Сына Отечества публикуется большая историческая вещь Катенина Песнь о первом сражении русских с татарами. На реке Калке под предводительством князя галицкого Стеслава Стеславовича Храброва. Неотступные бестужев-морлинский состред, что, судя по названию, русский князь был предводителем татар. В песне насчитывается целых 13 стихотворных размеров. До сих пор так никто в русской поэзии не делал. Лотманов отмечал умение Катенина идти вне проторённых литературных дорог. Как ток реки, как холмов цепь, врагов полки, покрылись степь, от тучи стрел затмился свет, сквозь груды тел прохода нет. Их проще дождь, мечи и огни. Здесь мёртвый вождь, тут бранный конь, там воев ряд, а там доспех не может взгляд окинуть всех. Нать мы татар, бойцы легли и крови пар встаёт с земли. Да это просто Багрицкий какой-то или Светлов. Вся советская поэзия потом каталась на этой котенинской лихой ритмике. Знаменательно и финальное двустишие. Пали на землю лицом и в слезах благодарных молили Бога и спаса Христа и пречистую деву Марию. Неправильных, но остроумных рифм, подобных молили Марию в русской литературе не будет ещё примерно 100 лет. Мы не найдём ничего подобного ни у Лермонтова, ни у Вяземского, ни у Тютчева. Начнётся это по большому счёту с Маяковского. Катенин, кажется, даже и не рифмовал эти строки. Так, предыдущие две строки в финальном фрагменте не срифмованы, хотя выше идёт рифмованный стих. Однако поэтическое чутьё его вело туда, куда ещё никто не ходил. Созвучие это он наверняка увидел и осмысленно оставил, чтобы иметь возможность в ответ на претензию о дурной рифме ответить, а я и не рифмовал. Юхельбекер расхвалит песни в статье Взгляд на текущую словесность, но прав в конечном итоге окажется Пушкин, однажды сказавший: "Славянские стихи Катенина полны силы и огня, но отвержены вкусом и гармонией". До какого-то времени Катенин был куда больше учитель и учредитель литературного процесса, чем поэт, и тут Пушкин его ценил более, чем кого бы то ни было. Катенинские критические работы будут поражать каким-то аномальным знанием всего и обо всём в литературном европейском мире. Каратегин в своих воспоминаниях описывает Катенина. Память его была изумительна. Положительно можно сказать, что не было всемирного исторического факта, который бы он не мог цитировать со всеми подробностями. В хронологии он никогда не затруднялся, Одним словом, это была живая энциклопедия. И далее Катенин приводил наизусть целые цитаты из авторов и нередко переводил устно на русский язык читаемую им книгу так же чисто, отчётливо и правильно, как отличный пианист исполняет любую музыкальную пьесу с листа. В этом смысле, но только в этом, В Катенине есть что-то роднящее его с Валерием Брюсовым, тоже учителем умным, к критиком, поэтическим реформатором, интеллектуалом и полиглотом, но не поэтическим гением. Грибоедов говорил Катенину: "Тебе обязан я зрелостью, объёмом и даже оригинальностью моего дарования". Пушкин впоследствии писал ему: "Многие, в том числе и я, Много тебе обязан, ты отучал меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли. Если бы согласился ты сложить разговоры твои на бумагу, то великую пользу принёс бы ты русской словесности. Но в самом котении не хватало беспечнности и ловкости для легкомысленной поэзии. Быть может, тут имело место своеобразное горе от ума. В 1820 году в 28 лет Катенин получает звание полковника. Военная карьера его развивается вполне удачно, до да генерала был рукой подать, и вдруг фиаско. Каротегин пишет: "Как командир, Катенин по человеческому обхождению с нижними чинами был одним из отрадных исключений тогдашней Аракчеевщины". Как товарищ был искренне любим всеми сослуживцами. Обратите внимание, сколь отличалось его поведение по службе от поведения в литературных кругах. Это делает Катенину честь, но читаем далее о нём. При всём том, как подчинённый не умел ладить со своим высшим начальством, особенно в тех случаях, когда замечания по службе были несправедливы или неосновательны. слишком благовоспитанный, чтобы позволить себе грубость при объяснениях с начальниками, Катенин возражал им вежливо, почтительно, мягко, но самую эту вежливость и мягкость приправлял таким выражением голоса, лица и взгляда, которое могло показаться дерзостью. Несчастный случай с Катениным испортивший всю его служебную карьеру был именно следующий. Великий князь Михаил Палыч произвёл внезапный осмотр батальона, в котором находился Катенин. Со свойственным ему вниманием осматривая мундиры на солдатах, его высочество был неприятно поражён небольшой заплатой на рукаве у одного из рядовых или унтер-офицеров. Подозвав Катенина, великий князь показал ему на этот изъян в мундире солдата и сурово произнёс: "Это что, дыра?" Никак нет, ваше высочество, почтительно отвечал Катенин. Это заплатка, и именно затем, чтобы не было дыры, которую ваше высочество заметить изволили. За такое предерзостное поведение полковника-гвардейца, награждённого за храбрость орденом Святого Владимира четвёртой степени и прусским крестом, тут же отправили в отставку. Официальная мотивировка гласила: замеченный неоднократно с невыгодной стороны из санкт-петербурга котенин не уехал ещё 2 года там блистал спорил излился что о нём совсем не говорит критика забыв про то что было написано в студенте начнёт пенять товарищем хоть слово обо мне сказали бы называл литературных оппонентов шайкой глупой играл в любительских спектаклях, часто бывал за театральными кулисами, продолжал учить актёров искусству декламации, всё больше терял значимость как сочинитель стихов, однако приобретал всё больше вес в среде театралов. Продолжалась эта да чередного в духе Катенина случая. 18 сентября 1822 года Он устроил скандал в Большом театре. Артистка Азаревичева ему, видите ли, не понравилась. Играла она действительно не блестяще, ей доверили тогда главную роль в первый и последний раз. После она вернулась к ролям служанок, однако благодаря Катенину мы теперь знаем ее фамилию. Но задел он не только даже Азаревичеву, сколько другую актрису, Екатерину Семенову, Знаменитость того времени, пользовавшуюся покровительством князя Гагарина и вскоре вышедшую за него замуж, она и так Катенин не терпеть не могла за его, как современники писали, злой язык, а тут ещё из зала Катенин настойчиво выкрикивал на вызов не её, а своего друга и ученика, актёра Каратыгина, совсем недавно, между прочим, посидевшего для острастки в Петропавловской крепости за громкий раздор с директором театра. Александр I находился тогда за границей, но ему донесли о Катенине, подбирает в портере партии, дабы господствовать воном, и заставляет актеров и актрис искать его покровительство. Государь распорядился Катенина выслать с запрещением въезда в обе столицы без высочайшего на то разрешения. Приказ был получен 7 ноября утром, а в полдень Катенина уже вышибли прочь, даже собраться не дали. Резкость, с которой была осуществлена высылка, говорит о том, что помимо театрального скандала было что-то еще раздражавшее государя. Ведь даже в рапорте с оставленным генерал-губернатором Петербурга Михаилом Андреевичем Милорадовичем по поводу происшествия ничего особенного нет – Милорадович признаётся государе, что сам присутствовал в момент показа спектакля, но на поведение Катенина особенно внимания не обратил. Хотя тот же Милорадович охарактеризовал высланного как либерала, дурно влияющего на товарищей. Есть резон предположить, что слухи о вольнодумных стихах всё-таки доходили до государя. В романе Алексея Писемского люди сороковых годов Катенин выведен под именем Александра Ивановича Коптина. Причиной высылки Коптина там становится его декабристский гимн. Сопоставление реальных событий и написанного в романе о Коптине говорит о том, что перед нами не столько художественный вымысел, сколько художественная документалистика, точная в большинстве деталей. Писемский с Катениным был знаком и дружен.